Генерал Слощёв мастер блицкрига. Вернёмся в декабрь 1919 года. После разгрома Варлово-Кромской операции белые поспешно откатывались на юг двумя основными потоками на Кавказ и на Одессу. В промежутке между ними находился третий армейский корпус примкнувшими к ним конной Донской казачьей бригадой и тремя полками. Другое название Ольви-Опольская группа войск. Она была создана специально для борьбы с Махно. Всем этим командовал мало кому известный генерал Слащев, в задачу которого входила оборона Таврида и Крыма. Но только пусть читатели не вводят в заблуждение все эти бригады и полки. Как известно, в Гражданскую войну численность боевых частей и в лучшие времена частенько сильно не соответствовал названию. Полк численностью в 500 штыков был совершенно заурядным явлением. А уж после разгрома ото всех этих частей фактически остались рожки да ножки. Генерал Слащев приводит такую численность уверенных ему войск. Для выполнения задачи в моем распоряжении находились 13 пехотная дивизия около 800 штыков, 34-я пехотная дивизия около 1200 штыков, первый Кавказский стрелковый полк около 100 штыков, Славянский полк около 100 штыков, Чеченцы около 200 шашек, Донская конная бригада полковника Морозова около 1000 шашек и конвой Штакора около 100 шашек. Артиллерия имела всего на одну дивизию, 24 легких и восемь конных орудий. И того около 2200 штыков, 12000 шашек и 32 орудия. Согласитесь, полки численностью меньше рота это сильно. Так что особых надежд на всю эту сборную солянку из остатков воинских частей Белое командование не возлагало. Сумеют какое-то время продержаться, и то хорошо. Но тут мешался человеческий фактор в лице командира всего этого сброда генерала Слащева. Примечание. Существуют разные варианты написания фамилии Якова Александровича Слащева. Я употребляю тот, который принят в исторической литературе. Яков Александрович Слащев был известен как чрезвычайно строптивый человек, всегда имеющий собственное мнение и предпочитающий поступать по-своему, наплевав на начальство. Военная биография Слащева во время Гражданской войны была несколько своеобразной. Он служил начальником штаба у белого партизана Шкуро, а кроме того воевал с Махно, причем являлся единственным из белых генералов, кто сумел нанести батьке серьезное поражение. Словом, Слащев полностью проникся духом гражданской войны. В этом-то и состоит главный секрет его успехов. В отличие от многих, Слащев понял, что у гражданские свои законы и опыт Первой мировой тут надо применять с осторожностью. А ведь и белые, и красные, у которых в штабах сидели все те же военспецы, то есть офицеры генерала старой армии, по мере сил старались воевать по правилам. Потому-то частенько и смотрится эта война как театр абсурда. Слащев же на эти правила наплевал и действовал в соответствии с особенностями той войны, на которой находился. Отсюда, к примеру, его стойкая неприязнь к обороне. Дело в том, что кое-как сформированные воинские части были похожи на велосипед, сохраняли устойчивость лишь в движении, а остановка вела к падению. Потому-то Слащев оказался уникальным явлением. Что же касается политических взглядов, то складывается впечатление, что ему было глубоко все равно, за кого воевать. Выпала карта за белых, он и воевал за белых. Возможно, этим и объясняется огромная популярность Слащева среди офицерской молодежи. В этой среде подобные настроения были скорее правилом, нежели исключением. У поручиков и штабс-капитанов политические взгляды редко выходили за рамки тезиса, что всех большевиков надо перевешать. А что дальше? Какая разница? Кроме того, Слащев откровенно презирал игры в демократию. Точнее, упорное желание белых лидеров делать вид, что у них существует нормальное государство. Свой характер он проявил сразу же, как начал играть самостоятельную роль. Деникин требовал, чтобы Яков Александрович под командой генерала Шиллинга защищал Северную Тавриду. На что Слащев по-простому ответил, что делать этого не в жизни станет, потому что для этого у него нет никаких возможностей, а гибнуть ни за что посреди степей в его планы не входит. А потому послал всех далеко и стал отходить в Крым. По дороге с ним случился очень характерный эпизод. Кроме чудовищной своры интендантов, о которой уже много говорилось, у ФСЮР имелась столь же чудовищная и вороватая система бухгалтерии. Жалований бойцы-офицеры и порой не получали по 3-5 месяцев. Не потому, что денег не было. Деникинские деньги – ничем не обеспеченные бумажки, которых можно напечатать сколько надо. Но вот порядок такой. Бюрократис. Так вот, отступая в Крым вдоль железнодорожных путей, генерал узнал, что где-то неподалеку драпают и военные финансисты. Слащев нанес визит туда, чтобы выбить деньги для своих бойцов, и получил ответ, что денег нет. Тогда он стал действовать вполне в духе своих противников, красных или махновских командиров. Вынул из кобуры наган и, постукивая его рукояткой по столу, вежливо объяснил, что, дескать, нехорошо, ребята, зарплату задерживать. Разумеется, деньги были тут же выданы. А Слащев получил очередной нагоняй от Деникина. Кстати, о деньгах. Их во время гражданской войны печатали все, кому не лень. Каждая из многочисленных правительств шлепала собственные бумажки. Даже махно включился в эту увлекательную игру. Знаменитый эпизод из фильма «Свадьба в Малиновке». Бери, бери, я себе еще нарисую. Не такое уж и преувеличение. Для примера возьмем Тавриду. В 1920 году тут ходили следующие банкноты. Первое – царские деньги. Второе – керенки. Третье – немецкие марки. Четвертое. Карбованцы Скоропадского. Пятое. Карбованцы Петлюры. Шестое. Советские деньги. Седьмое. Деникинские колокольчики. Восьмое. Махновские деньги. Девятое. Вранглевские купюры. Десятое. Французские франки, английские фунты и турецкие лиры. И это все ходило одновременно. Точнее, крестьяне денег уже никаких не брали. Хаты А клеенные банкнотами – это отнюдь не преувеличение. Так было. В глубинке наиболее ходовой валюты являлись патроны и соль. Поэтому, когда говорят, что белые иногда расплачивались за реквизированное продовольствие, это не стоит принимать всерьез. Так можно и теперь отправиться в деревню в компании крепких ребят с автоматами под угрозой стволов отобрать продукты и расплатиться купюрами собственного изготовления. распечатанными на домашнем принтере. Согласитесь, в этом случае вас все одно будут считать грабителями. Однако на черном рынке деньги все же ходили, да и в кабаках их тоже принимали. Курс всех этих бумажек зависел не от экономических факторов, тем более, что никакой экономики в это время в России просто не было, а от успехов той или иной армии. Подходили красные, начинали брать советские рубли. Отступали – Совзнаки резко падали в цене. Единственной серьезной валютой были царские империалы, золотые десятирублевые монеты. Золото оно всегда золото. Но вернемся к крымской эпопее. Обстановка на полуострове сложилась паршивая. Крым был наводнен шайками голодных людей, которые жили на средства населения и грабили его. Учета не было никакого, паника была полная.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 Один за другим шли эшелоны, вдоль путей тянулись какие-то обозы разрозненные воинские части, которые уже давно никому не подчинялись. Да и белое командование, по сути, махнуло на Крым рукой. Удержаться на Кубани для ФСЮР было важнее во всех отношениях. Там у них имелось как продовольственная, так и социальная база. Так что позиция Деникина была такой «держитесь сколько можете, а там будет видно». Оставалось только понять, как и какими средствами держаться. Тем не менее, Слащев в своем приказе сказал «Вступил в командование войсками, защищающими Крым. Объявляю всем, что пока я командую войсками, из Крыма и не уйду и ставлю защиту Крыма вопросом не только долга, но и чести». Стоит напомнить, что представлял из себя будущее театр военных действий. Как известно, по суху в Крым можно попасть двумя путями – Первый путь – по узкой дамбе, протянувшейся с чингарского полуострова. Сегодня именно так попадают в Крым все, кто едет туда поездом. Другой путь – это древняя дорога через знаменитый перековский перешеек который в самом узком месте имеет ширину около 8 километров. Перекоп пересекал Турецкий вал, старинное, построенное еще турками укрепление, представлявшее из себя и в самом деле вал высотой примерно в 10 метров, возвышавшийся среди плоской, как стол степи. На нем стояли четыре крупнокалиберных устаревших пушки, имелись какие-то окопы и колючая проволока в несколько рядов. Стоит еще добавить, что в те времена Северный Крым являлся безводной и малозаселенной степью. Современный вид он приобрел лишь в 60-х годах XX -го века, после постройки северо крымского канала. Через эти просторы пролегала единственная железная дорога на Симферополь. Больше никаких транспортных артерий не имелось. Вообще. Что же касается населения, то до поры до времени белая власть его устраивала. Крестьяне тут жили зажиточные, а к белым шла из-за кордона гуманитарная помощь. Жить было можно. Генерал Суботин собирался защищать полуостров, исходя из, казалось бы, очевидных вещей. Он планировал создать линию обороны возле Дамбы и на Крымском валу. Слащев прокомментировал этот план со свойственным ему здоровым цинизмом. «Далеко вы на своих укреплениях уедете, вероятно, дальше Черного моря». И пояснил свою позицию. «Я совершенно не признаюсь сидения в окопах, на это способны только очень хорошо выученные войска. Мы не выучены, мы слабые и потому можем действовать только наступлением». а для этого надо создавать благоприятную обстановку. В самом деле, обороняющимся войскам пришлось бы ждать наступления красных в окопах посреди продуваемой всеми ветрами степи, а зима в северном Крыму очень даже холодная. Испытывая при этом неизбежные трудности со снабжением, иначе чем на телегах доставить продовольствие к перекопу невозможно, а ведь моральное состояние армии было и без того прошивое. Слащев понимал, что подобная оборона рухнет, лишь только красные на нее серьезно давят. Забегая вперед, замечу, это и случилось через год. Поэтому Слащев предложил совсем иной план. Впереди на Сальково и Перекопском валу нужно оставить только ничтожное охранение, по бегству которого мы узнаем, что красные идут. Красным по перешейкам идти целый день, ночью ночевать негде. Они перемерзнут и будут дебушировать. Примечание. Дебушировать, передвигаться походным порядком. В Крым, в скверном расположении духа. Вот тут мы их атакуем. Сказано, сделано. Войска были расположены в деревнях, находящихся в 20 километрах за Крымским валом. Красные подошли к перекопу в 20 числах января. 23 числа они начали штурм. Турецкий вал охраняли лишь крепостные пушки, которые просто-напросто невозможно было куда-либо перетащить. И славянский полк в количестве аж 100 человек, как отмечал Слащев, все происходило, как я ожидал и как обыкновенно бывает при обороне во время гражданской войны. В том смысле, что белые вскоре побежали. Красные без боя заняли Армянск, первый город на их пути в Крыму, и двинулись дальше. В тылу царила паника. Все судорожно паковали вещи. Еще бы. Перекоп-то был взят. Красные тоже, видимо, решили, что победа у них в кармане. Кстати, и это учел Слащев. Он рассудил, что большевики долго и успешно наступали, практически не встречая сопротивления. А это неизбежно ведет к некоторой беспечности. Так оно и вышло. Красные ринулись на джанкой стремясь выйти к железной дороге. Они перли по степи всю ночь при температуре минус 16 градусов и, само собой, к утру были не слишком боеспособны. И тут они получили мощные удары по флангам и в тыл. Слащев действовал очень грамотно, за передвижением красных следили наблюдатели с самолетов, так что генерал прекрасно знал, куда направлять свои силы. В общем, все было кончено к середине дня. Красные ломанулись обратно, бросая по пути тяжелое вооружение. Слащев строжайше приказал не увлекаться и преследовать противника лишь до Крымского вала, чтобы войска, в свою очередь, не вляпались в какой-нибудь неприятность Выполнив приказ, они вернулись на свои теплые квартиры. И так, благодаря генералу Слащеву, сходу взять Крым красным не удалось. Но Яков Александрович не был бы с собой, если бы не ознамевал свою победу каким-нибудь приколом. Хотя в данном случае он, в общем-то, был и не слишком виноват. А дело было так. Два дня генерал не вылезал из штаба, дирижируя действиями своих войск. Надо сказать, что подобные лихие фланговые удары — это сложнейшая операция, где командир должен постоянно держать руку на пульсе, иначе успех очень легко оборачивается поражением. Можно представить его состояние. А губернатор Татищев звонил в штаб чуть ли не каждые пять минут. Причем ему уже сообщили, что красные отбиты, но он хотел услышать это лично от Слащева. Что в общем понятно, мы уже сталкивались с тем, что достоверные сведения на гражданской войне были зачастую очень далеки от достоверности. В общем, уже на ночь глядя адъютант Слащева, сотник Фрост, явился в очередной раз. Губернатор просит сообщить, что происходит на фронте. На что Слащев, который, возможно, уже начал отмечать победу, а выпить он любил, ответил «Что же ты сам сказать ему не мог? Так передай, что вся тыловая сволочь может слезать с чемоданов». Фрост был офицером очень исполнительным, но при этом начисто лишенным мозгов. Он все передал дословно. Паника потихоньку легла, и зато он начался скандал. Многие герои тыла сильно обиделись, тем более, что эти слова попали в газеты. Тут надо знать, что в тылу Деникина существовала определенная свобода прессы. Выходили газеты разных направлений, от меньшевистских до черносотенных Вся эта столь милая либералам демократия обошлась белым очень дорого. Мало того, что все бесконечные разборки в белых верхах выносились на страницы прессы в виде поливания грязью конкурентов, так газеты, кроме того, еще и с настойчивостью идиотов, Распространяли всяческие слухи и прочую непроверенную информацию. Та же паника 24 января была вызвана в числе прочего и тем, что утром пресса сообщила о взятии красными перекопа, снайдив материал с соответствующими комментариями. Того очевидного факта, что во время войны никакой свободной прессы быть не должно по определению, ни Деникинсы, ни врангель так и не поняли. Какой-то порядок в этом деле последний попытался навести лишь в сентябре 1920 года. Принципы оказались дороже здравого смысла. Как бы то ни было, но красные были отбиты. По большому счету, эта победа продлила гражданскую войну на юге России еще на год. Впоследствии генерал Слащев комментировал этот факт на лекциях, читаемых уже красным курсантом, в таком ключе. Дескать, да... Это я нехорошо поступил, но раз уж так получилось, давайте изучать, как это мне удалось. Разумеется, Слащев понимал, что добился всего лишь передышки, и Красный не оставит Крым в покое. Поэтому он начал укреплять оборону. Но отнюдь не путем создания оборонительных сооружений, глухую оборону он продолжал отвергать. А вот что надо было решить, так это вопрос со снабжением. Как я уже сказал, никаких приличных дорог в эту часть Крыма не вело. Надвигавшаяся весенняя распутница грозила превратить доставку грузов в полный кошмар. К тому же возить грузы заставляли местных жителей на собственном транспорте, что, разумеется, не добавляло популярности белогвардейцам. И тут Слащев узнал, что еще до войны в этих местах проводились изыскательские работы для постройки железной дороги на Перекоп. И решил дорогу построить. Он вогнал в шок инженеров, которые заявили, что подобная задача невыполнима. На что Слащев отреагировал со свойственной ему непосредственностью. «Не хотите строить дорогу? Что ж, тогда возьмете винтовочки и пойдете на перекоп защищать Крым от красных». Такая перспектива заставила напрячь мозги. Все оказалось возможным. Дело в том, что инженеры были не военными, а гражданскими железнодорожниками. Они привыкли строить нормальные магистрали. Но сласчёту была нужна всего лишь временка Пускай поезда плетутся по ней со скоростью 10 км в час, всё ж лучше, чем на телегах. К февралю железная дорога была построена. Интересно, что при её строительстве применили технологию, до которой ранее почему-то никто не додумался. А вот сейчас только так и строят, с колёс. Все необходимое рельсы, шпалы и прочее подвозили по уже проложенному пути. Но одновременно навалилась еще одна проблема. Из-за чрезвычайно холодной зимы замерз Сиваж, который вообще-то обычно не замерзает из-за повышенной солености воды. А вот на этот раз сволочь такая замерз. То есть теперь на полуостровах было куда больше путей, по которым туда могли проникнуть красные. Главным для Слащева был вопрос – Смогут ли большевики не просто пройти по льду, а протащить тяжелое вооружение? Прежде всего пушки. Как известно, наступать с артиллерией или без нее – это очень большая разница. Поэтому по ночам генерал выезжал на лед Севаша на сцепленной паре саней, груженных камнями, общим весом 45 пудов – 738 килограммов. Примерно вес артиллерийской упряжки. Таким образом он проверял лед.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 но в отличие, скажем, от генерала Май-Маевского, эти вредные привычки не мешали ему выполнять служебные обязанности. Без просветной запоя он не впадал. Вообще, подготовку Крыма к обороне Слащев отметил вопиющим волюнтаризмом. К примеру, он раскулачивал вещевые склады, чтобы одеть своих бойцов в зимнее обмундирование. Тут он покусился на святую. Дело в том, что, по словам Якова Александровича, принципом добровольческой армии было держать склады для оправдания наличия большого числа интендантов, а люди пускай мерзнут. Система эта привела к сдаче красным огромных складов в В самом деле, Сюр имела совершенно чудовищную по своим размерам интендантскую службу, добиться от которой чего-либо было невозможно. Но методы у Слащева были простые – Он не писал бумажек, он просто брал, что ему нужно. И получал очередной выговор, на который плевал. Вторую попытку овладеть Крымом Красные предприняли только в марте. До этого у них хватало дел на Северном Кавказе. На этот раз все было куда серьезнее. Красные хорошо подготовились к операции, но и Слащев не сидел сложа руки. Для начала он жесткими методами навел порядок в своих частях, а также увеличил их численность почти вдвое – выловив огромное число тех, кто проник в Крым во время отступления, но предпочитал храниться в тылу. К этому времени у него было около 6 тысяч человек, конно-артиллерийские и гаубичные дивизионы, плюс три бронепоезда, один с дальнобойными морскими орудиями и шесть танков. Но самое главное, он наладил очень четкую систему наблюдения. Для этого слащёв использовал самолеты и воздушные шары. Собственно, в этом ничего нового не было. Авиаразведку активно применяли в Первую мировую войну, а воздушные шары с успехом использовали еще на гражданской войне в Америке. Но дело было именно в системе, благодаря которой передвижения красных в степной местности были ему известны заранее. Еще стоит отметить оборудование на берегу Севаша железнодорожных веток тупиков, благодаря которым бронепоезда могли маневрировать а не стоять друг за другом, как это обычно случалось на гражданской войне. Наступление Красных началось 8 марта, одновременно с Чангарского полуострова и на Перекопе. Основной удар приходился снова на Перешейк. С некоторыми отличиями все случилось так же, как и в первый раз. Прорвавшиеся через Перешейк красные были атакованы и отброшены. Однако к этому времени у Слащева имелся и внутренний враг.